Глава 5. Смерть гения. 1965-1966. Майор Дэвид Скотт. Центр пилотируемых космических полетов. Хьюстон, Техас. Первым ко мне в дверь с новостями ворвался Дик Гордон. Эй, Дэйв, ты слышал, что русские выполнили ВКД? ВКД. «Корабельная деятельность». Так в практике космической отрасли принято называть выходы космонавтов в герметичных скафандрах в открытый космос за пределы космического корабля. Термин относится и к историческим эпизодам работы астронавтов США на поверхности Луны. «Пресса называет это прогулкой в космосе. Говорят, какой-то парень по имени Леонов находился снаружи около десяти минут. Сперва я в это не поверил». «Да ты шутишь!» Взвился я. Но я видел, что Дик не шутит. Были у нас парни, которые могли бы отмочить нечто подобное, но Дик оставался серьезным. Тогда я его уже хорошо знал. Мы вместе занимали небольшой кабинет на этаже астронавтов здания номер 4 в Хьюстонском центре пилотируемых полетов. Дик служил раньше летчиком-испытателем в военно-морском флоте. Проник в ряды астронавтов в третьей группе вместе со мной. И жил с семьей рядом с нами в Нассау-Бэй. Дик размышлял, сурово сдвинув брови. У меня в голове так и вертелись вопросы. Я начал его пытать. Как получилось, что они так далеко впереди нас? Что мы сами планируем насчет деятельности за бортом? Раньше полета «Джемини-4» не планируется другого ВКД, ведь так? И даже там нашему парню надо будет только высунуться из кабины и оглядеться. Это ведь все очень рискованно. Как русским удалось так быстро нас обставить? «Да, они не мешкают», — сказал Дик. «Они продолжают нас опережать». И я не перестал обстреливать его вопросами. «Интересно, что за скафандры используют русские? Как устроен их корабль? Какой вообще тип корабля годится для такого? Как их космонавт был привязан к основному аппарату? Что он делал снаружи? У нас есть доклад об их миссии. Я на самом деле не знаю. Отдел планирования и анализа экспедиций «Сейчас как раз пытается выяснить хоть что-то», — сказал, вскакивая дик. «А что интересно, поделывают наши боссы. Должно быть, они в полном шоке, хотя и твердили, что русские не так уж нас опережают». «Не так уж опережают?» Мы обменивались фразами уже на ходу. «Если их ВКД реально, они не просто впереди нас, а довольно далеко. Какие у нас есть доказательства, что тот парень действительно выходил наружу?» Первые опубликованные в прессе крупнозернистые фотографии парящего в космосе Алексея Леонова стали поводом для ожесточенных споров на Западе. Некоторые утверждали, что фото поддельные. Им просто трудно было принять, что Россия добилась еще одного значимого достижения в космосе первой. Они не верили, что Советы способны отправлять в космос космонавтов за пределы корабля на такой ранней стадии развития программы. Однако мы ничего не знали о том, как устроены и действовали советские космические корабли. Мы могли только гадать, в чем особенность их бортовых систем. Довольно скоро многие согласились, что Леонов действительно первым шагнул в открытый космос, что подкинуло дров в очаг, на котором закипало решение НАСА запустить экспедицию со сходными задачами ближайшим летом. Основной упор агентство делало на реализацию программы «Джемини». Она планировалась как сложная серия полетов на двухместных кораблях с демонстрацией различных видов космических операций и технических устройств и должна была проложить путь для следующей программы — «Аполлон». Так назывался проект, предназначенный для притворения в жизнь мечты Кеннеди о высадке на Луну до конца текущего десятилетия. Но дорогу для «Аполлона» еще предстояло проторить Джемини. Мы шли на территорию, не нанесенную еще на карты. И там был рай для летчика-испытателя. Перед Джемини ставились четыре главные задачи. Во-первых, следовало доказать, что два космических орбитальных аппарата могут сблизиться в космосе и лететь рядом в строю, что называли поддержание неизменного относительного положения. И не только лететь вот так, но и соединиться в единый космический аппарат, состыковаться. У пилота корабля такой маневр вызывал настоящий фонтан адреналина в крови. Техника встречи в космосе и стыковки была нужна, чтобы реализовать проект полон Второй задачей становилась ВКД. Внекорабельная деятельность или прогулка в открытом космосе. И русские только что доказали, что она возможна. В-третьих, нам требовалось провести на орбите экспедиции такой же продолжительности, что и планируемые полеты к Луне и обратно. Русские опережали нас и здесь. Их космонавты за пять дней полета совершали по 70-80 орбитальных витков, а двухлетней давности 34-часовой полет Гордона Купера на Меркьюри продолжался лишь 22 витка. И четвертая цель — показать, что при управляемом входе в атмосферу космическая возвращаемая капсула может успешно сесть в заданной точке. Два корабля типа «Джемини» уже были успешно запущены в беспилотном режиме, а первый пилотируемый полет на «Джемини-3» по плану должен был состояться 23 марта 1965 года. Всего через пять дней, после того, как Леонов вышел в открытый космос на «Восходе-2», до того, как Леонов сделал свой исторический шаг, ожидание нас от второго полета «Джемини», запланированного на июнь, Виделись скромными и умеренными. Предполагалось, что астронавт откроет люк кабины корабля, встанет, выпрямившись на сиденье, и выставит голову и плечи в космос, что и будет первым шагом к полноценной ВКД. Но после марта 1965 года все изменилось, и план экспедиции стал посмелее. Нам требовалось сделать наш шаг больше, чем русские, или хотя бы добиться того же успеха состав экипажа «Джемини-4» уже объявили. Джим МакДивит и Эд Уайт, летчики-испытатели из ВВС. это я знал уже много лет. Он учился на два курса старше меня в Вестпойнте и служил на базе Эдвардс. Он был путеводной звездой и лидером, на которого я глядел снизу вверх, как на большого парня. Вскоре после утреннего вторжения Дика в наш общий кабинет Эд начал секретные тренировки. По ночам, когда почти весь персонал НАСА покидал тренажеры и лаборатории, Эд практиковался в новых процедурах ВКД. Подробности его задания строжайше запрещалось разглашать. Хотели удивить русских. Многое в деятельности НАСА, как и планы будущих экспедиций, обсуждалось открыто. Но о советской космической программе знали очень мало, а конкуренция между державами становилась жаркой. Начиная еще со времен до убийства Кеннеди в 1963 году и заканчивая моментом через несколько месяцев после того, как Брежнев сместил Хрущева с поста главы государства осенью 1964 года, американское и советское руководство несколько раз встречались, чтобы обсудить возможности сотрудничества в космосе. Главной причиной для них служила озабоченность Кеннеди по поводу возрастающей стоимости и рискованности программы «Аполлон». Хотя президент объявил полет на Луну национальной задачей еще в начале своего срока и еще раз объявил об этом на весь мир на следующий год, выступая в Университете Райса, история утверждает, что безостановочное давление Конгресса заставило его искать способ сократить расходы на космическую программу, рассматривая возможность кооперации с русскими. Идея состояла в том, чтобы сэкономить средства и не дублировать усилия в некоторых сферах космической деятельности, например, в области связи и метеорологии. Однако, когда пост президента США достался Линдону Джонсону, который при Кеннеди выступил ведущим архитектором и инициатором решения штурмовать Луну при помощи Аполлона, а Брежнев в СССР Свернул на жесткий политический курс, попытки сотрудничества оказались отвергнуты и забыты. Недолгие попытки Кеннеди отправить США и СССР в совместное путешествие на Луну так или иначе заставляли многих сотрудников и служащих НАСА негодовать. Они были убеждены, что Советы вряд ли поделятся сколь-нибудь важной информацией. Довольно мало полезного, например, узнала и американская делегация, направленная в Москву, чтобы встретиться с Леоновым и Беляевым после их полета на «Восходе-2». По крайней мере, ничего из того, что делегации удалось выяснить, не довели до нашего отряда астронавтов. Сведения о трудностях, с которыми из-за раздувания скафандра столкнулся Леонов, когда заходил обратно в корабль, и о способе, которым он с ними справился, стравив лишний кислород оказались бы очень ценными не только для Эдо Уайта, который собирался выполнить первую нашу национальную ВКД, но и для меня, хотя, конечно, я тогда еще этого не знал. В то время меня назначили запасным капкомом в составе экспедиции Gemini-4, поручив работать из удаленной точки. Кэпком — единственный, кто непосредственно общается с экипажем во время полета. Так задуманным. Чтобы согласованно и бесперебойно взаимодействовать в качестве единственного контакта, выделялся человек, которого экипаж знал лично. Кэпком мог говорить только с разрешения руководителя полета и, как правило, на эту должность назначали астронавтов. Пилоты умеют разговаривать друг с другом на очень понятном и недвусмысленном пилотском жаргоне, что ускоряет обмен информацией в критических ситуациях. Например, между собой американские летчики — Называют вражеские самолеты или другие пролетающие недалеко летательные аппараты нечистью и быстро указывают друг другу их положение относительно своего самолета по часовой стрелке. Например, фраза «Метеорит» или «Неопознанный объект справа от космического корабля» сокращалась до «Нечисть на три часа». Получить работу Кэпкома хотели все. Считалось, что она на шаг приближает тебя к твоему собственному полету. Что бы мы ни делали, мы знали. Нашу способность справляться с порученной работой оценивает начальство. Пусть и неофициально, но все равно оценивает. Чтобы выполнить обязанности Кэпкома для Джемини-4, мне предстояло отправиться в Карнарван в Западной Австралии, где находилась одна из станций всемирной сети слежения и связи. Около 20-30 австралийцев постоянно работали на станции Карнарван. Мы ж туда приезжали как представители НАСА. И лишь на борту летающего в Австралию самолета незадолго до запуска «Джемини-4» нам разрешили вскрыть конверт с измененным и утвержденным планом экспедиции. «Ого! Вы только взгляните!» — воскликнул Эд Фендл, шеф группы из пятерых сотрудников НАСА, передавая мне план с пометкой «Конфиденциально». Пробежав взглядом по тексту, я понял, почему его глаза расширились от удивления. эдвайт полноценно выйдет в открытый космос, да еще и будет маневрировать в полете с помощью маленького ручного пневматического пистолета-жужжалки, которая, плюясь сгустками сжатого кислорода, поможет ему двигаться. Оказалось, именно это и входило в программу секретных тренировок Эда. «Вот теперь горжусь, что я американец!» — обрадовался Фенделл. Теперь-то мы овставим русских. В часы перед запуском Gemini 4 мы готовились к тому, чтобы последовать одной трогательной традиции, которая началась с первым орбитальным полетом американца Джона Глена. Австралийский город перт собирался включить все огни и лампочки, чтобы послать привет астронавтам, когда пилотируемый корабль будет пролетать над ним ночью. Австралийцы любили космонавтику. Думаю, дух первопроходцев у них в крови. Расположение австралийского континента неоценимо для наблюдения и связи с нашими космическими аппаратами. Как я потом узнал, когда перт включает все лампы и фонари, питающиеся от национальной электросети, то из космоса город выглядит сияющим в темноте бриллиантом. Это вышел в космическое пространство, когда Джемини-4 шел по орбите от Гавайских островов к восточному побережью Флориды. Ему невероятно понравилось. Вдобавок из-за плохой связи с Хьюстоном Уайт вовремя не получил от Центра управления команду закончить ВКД и, как оказалось, пробыл в космосе в два раза дольше, чем планировалось. Эд обнаружил, что его скафандр гораздо более неуклюжий и громоздкий, чем он ожидал. Из-за этого у него возникли серьезные проблемы с закрыванием люка после возвращения в кабину Джеминия. Не считая этого, а еще недолгого зависания вблизи израсходованной ступени ракеты-носителя «Титан» и компьютерной ошибки, из-за которой, входя в атмосферу, пришлось спускаться по баллистической траектории с закруткой корабля, четырехдневная экспедиция, за время которой астронавты совершили 66 оборотов вокруг Земли, прошла безупречно. Моя временная служба Кэпкомом тоже закончилась хорошо. С нашей стороны провалов и ошибок в работе не было. Подготовка перед экспедицией, имитационные упражнения на месте и в Хьюстоне, предусматривающие любую мыслимую комбинацию обстоятельств, себя оправдала. Мы даже практиковали действия на случай проблем со здоровьем у экипажа, репетируя с одним поистине гениальным австралийским доктором, которого прикрепили к команде, чтобы расширить возможности экспедиции. Но, к счастью, в полете ничего настолько чрезвычайного не случилось. После окончания полета Gemini 4 я несколько дней отдыхал в Австралии. карнарван хоть и рыбацкая деревушка с одним-единственным отелем, но прекрасное место. В основном мы оставались на станции связи, которой через сухие пустоши вела грунтовка вместе с австралийскими связистами. В последний уикенд нашего путешествия Нас пригласили на овцеводческую ферму, где мы стригли овец и ели кенгурятину. Подполковник Алексей Леонов. София. Болгария. Выход в открытый космос Эда Уайта стал для меня неожиданностью. О нем я услышал во время официального визита в Болгарию. Оказалось, что операцию провели гораздо более амбициозную, чем ждала и докладывала наша разведка. Мы считали, что Уайт лишь откроет люк, наполовину высунется наружу и, сделав несколько фотографий, закроет люк обратно. Но я уверен, вся та информация, которую американцам удалось по крупицам выудить у нас с Пашей на встречах с делегацией США, заставила их расширить программу выхода Уайта. Полетное задание Уайта сделали весьма рискованным. Космический корабль «Джемини» сильно отличался от нашего восхода. Советский корабль оснащался воздушным шлюзом, а из Джемини астронавтам приходилось полностью стравливать атмосферу перед тем, как открыть люк, чтобы Уайт мог выйти. Если бы на этом этапе возникли проблемы, экспедиция бы закончилась катастрофой. Но все, насколько я мог судить, прошло безупречно. Лично я тогда не так уж серьезно опасался конкуренции со стороны американцев потому что считал, что наша космонавтика настолько далеко впереди за океанской что у США не оставалось шансов нас догнать. Я сделал то, чего никому больше не под силу. Стал первым человеком, вышедшим в открытый космос». Но позже на Западе стали появляться статьи, где утверждалось, будто бы Уайт первым вышел в космос, а мой выход фальшивка, что фильм, снятый на наружную камеру «Восхода-2», на самом деле создан в наземной лаборатории. Такие мнения принимались в расчет столь серьезно, что, например, даже в книге рекордов Гиннесса именно «Уайт» значится первым человеком в открытом космосе. НАСА ничего не сделало, чтобы опровергнуть эту ложь. В России есть пословица. «Собаки лают, а караван идет». Это значит, не важно, что говорят о тебе, и многие ли недовольны тобой». Если ты прав, то ты уверен в себе, как скала. Я знал, что первым был я. Американцы, полагаю, активнее культивируют у себя конкуренцию, взаимное недоверие и паранойю. Впервые я столкнулся с этим всего через несколько месяцев после полета, когда мы с Пашей отправились в августе 1965 года в Афины на Международный конгресс астронавтики. Прибыла американская делегация, в составе которой присутствовали Дик Слейтон, работавший в должности директора управления летных экипажей в НАСА, и два астронавта — Пит Конрад и Гордон Купер. Они только что закончили восьмидневный 128-витковый полет на Джемини-5. Тогда я впервые лично увидел американских астронавтов, хотя я очень много читал о них в журнале «Лайф», но не знал, чего на самом деле ожидать. Из наших космонавтов первым нанес визит в Соединенные Штаты Герман Титов после полета на Востоке-2 четырьмя годами ранее. Его принимал Джон Гленн, первым из американцев, совершивший орбитальный полет, и между хозяином и гостем сложились неплохие отношения. Но это происходило до кубинского ракетного кризиса, до убийства Кеннеди, до свержения Хрущева и восхождения Брежнева на его место. С тех пор холодная война ужесточилась. Недоверие и паранойя процветали с обеих сторон. Мое первое впечатление об астронавтах сложилось недоброе. Первая наша запланированная встреча пошла прахом. Мы с Пашей явились в оговоренное место в согласованное время, а американцы не пришли. Мы прождали их больше получаса, но они так и не появились. Все оправдали тем, будто бы астронавты проспали. На следующий день греческие газеты вышли со скандальными статьями о том, как пренебрежительно американцы к нам отнеслись. Еще долго мы потом шутили между собой, если американцы и русские когда-нибудь, в каком-то далеком будущем, договорятся полететь в космос вместе, то, видимо, полет не состоится, потому что американцы проспят старт. Когда мы через два дня все-таки встретились с Конрадом и Купером, оказалось, что им ужасно неловко. Они нам рассказали что вовсе не проспали, а на самом деле не появились, потому что их правительство не успело им дать окончательное разрешение на проведение такой встречи. После сказанного мы сумели поладить. Пока советские врачи и другие официальные лица встречались со своими американскими оппонентами, чтобы пить друг у друга кровь и вытягивать друг из друга крупицы информации о космических программах, Мы с Пашей часами болтали и пили коньяк в обществе Конрада, Купера и Слейтона. Не знаю, как нам удавалось общаться, ведь они не знали ни слова по-русски, а мы едва-едва умели говорить по-английски. Но мы восполняли пробелы активной жестикуляцией к тому же многие слова, относящиеся к космосу, являются однокоренными в русском и английском языках. Самое важное, что мы были профессионалами одного и того же дела». У каждого из нас был опыт службы летчикам-истребителям, пусть и по разные стороны железного занавеса. И мы четверо вошли в маленькую привилегированную группу тех, кто узнал, что значит сбросить оковы земного притяжения и побывать за его пределами. Мы ощущали особую связь. Это была очень свободная встреча. Никакие политические манипуляции не могли нам помешать. Прощаясь с астронавтами, Я думал, какие же они замечательные ребята. После той встречи Аристотель Анасис пригласил нас всех провести день на его яхте. Мы плавали в море и вместе ужинали. При расставании нам казалось, что все мы в одной команде. Путешествуя по Афинам, я впервые повстречал одного из основоположников американской космонавтики, немецкого ученого-ракетчика Вернера фон Брауна. Как-то вечером... Мы с Пашей ужинали у него и его супруги. Мне не давал покоя один вопрос, который я не мог не задать ему. Как может такое быть, что Америка, как вы хвастаетесь, такая технически развитая страна, а первый спутник запустил Советский Союз, и первого человека послали в космос мы, и первый выход в открытый космос тоже наш? Ответ фон Брауна оказался честнее, чем я ожидал. У нас были все технические возможности. Но, возможно, нам не хватило целеустремленности вашего главного конструктора. Уважение, которое он питал Королеву, как я знал, было взаимным. Помню, как королёв с восхищением говорил о фон Брауне, которого чуть было не привезли в СССР, чтобы он работал на нашу космическую программу, а не на американскую. Но каким бы хорошим ученым и инженером фон Браун ни был, С гением нашего Сергея Павловича ему не сравнится. Сергей Павлович не только действовал как блестящий конструктор и руководитель, но и обладал железной волей и невероятной непреклонностью, которую выковали суровейшие испытания в прошлом. Что это были за беды, нам лишь предстояло узнать. Дэвид Скотт Почти сразу же, как я вернулся в Хьюстон из Австралии, мне пришлось временно отойти от увлекательных обязанностей, связанных непосредственно с космическим полетом. И перейти в амплуа, который все, думаю, без исключения астронавты, не любили. По сути, камиво и жора. «Неделя в бочке». Так мы это называли, и не считая нескольких особых исключений, приятного в ней мало. Недели в бочке включали несколько поездок с публичными выступлениями, которые все астронавты вынуждены были давать раздражающе часто. Для каждого из нас раз в несколько месяцев выпадала неделя, когда тебя посылали как представителя в различные сообщества и организации по всему США. Шатаясь туда-сюда по стране от Луизианы до Индианы, от Калифорнии до Мичигана, нам приходилось по три раза в день выдавать спич о космической программе. НАСА требовалась поддержка Конгресса. Идея состояла в том, что если мы будем поддерживать конгрессменов в различных штатах, они тогда проголосуют в нашу пользу, выделив больше денег на космос. Случалось кое-что интересное и приятное. Часто с теплом вспоминаю, например, красивую девушку, которая победила в конкурсе «Мисс Праздник среди южанок». Меня попросили составить ей пару на балу, когда я приехал для выступления в Луизиану. Помню, как автобус привез нас на проходившее на местном стадионе мероприятие. И как думаете, кого я, выйдя из автобуса, рука об руку с мисс праздник тут же встретил? Криса Крафта, Кристофера Коламбуса Крафта, младшего легендарного руководителя полетов в НАСА вместе с женой Бетти. Крис широко нам улыбнулся. — Рад видеть, как ты тяжко вкалываешь, Дэйв, — сказал он, подмигнув с ярко выраженным намеком. В таких поездках я получал удовольствие, наблюдая энтузиазм по поводу космоса. Например, ребят бойскаутов или полных классов школьников, которые еле могли усидеть на местах и все тянули руки, жаждая поскорее выпалить вопросы астронавту о его космической жизни. Но в основном я чувствовал, что эти недели в пути от одного отеля Holiday Inn до другого уводили меня прочь от главной цели. Как можно скорее показать, что я способен совершить полет на космическом корабле. Разница между фактическим назначением в летный экипаж и тренировками в ожидании, что тебя в него назначат, была колоссальной. Мы все это скоро осознали, попав на работу в НАСА. С той секунды, как астронавта прикрепляли к летному экипажу, его жизнь менялась кардинально. Все начинали ждать от тебя неких решений поскольку члены экипажа и располагали огромным влиянием на планирование и разработку экспедиций и сопутствующих операций. Тебе, так сказать, приходилось играть в этом шоу главную роль. Обычная рабочая рутина превращалась в увлекательное предприятие. Кроме того, как участник готовящегося к полету экипажа, ты получал приоритетный доступ ко всем благам в центре пилотируемых полетов. Ты получал все, от тренажеров до самолетов Т-33, на которых мог полететь куда угодно, где должен оказаться в этот день для своей подготовки. Моя прошлая жизнь, начиная со стремления стать чемпионом по плаванию, учебы в Вестпойнте и МАТ, до службы на базе Эдвардс при Чаке-Егере, выражала мою неуемную тягу к первенству, которая, несомненно, зародилась благодаря наставлениям отца. «Давай вперед! Покажи им, на что способен!» Все мы, астронавты в НАСА, подобрались такими. Отличниками и чемпионами. Каждый из нас старался затмить своим блеском другого. Все мы хотели оказаться в следующем экипаже. И все, что мы творили, мы делали, держа в голове это стремление. Даже на отдыхе или занимаясь спортом, каждый из нас стремился выиграть, обставить всех. НАСА никогда не устанавливало определенную программу физподготовки. Нам лишь следовало сдавать ежегодный норматив. Но практически в самом начале создания Центра пилотируемых космических полетов в Техасском Хьюстоне Эд Уайт уговорил НАСА, чтобы вдоль задней стороны главного здания устроили площадки для гандбола, зарядки и тренировок на атлетических тренажерах. И днем, и ночью кто-нибудь из астронавтов в свободное время играл там в гандбол. Левша Майк Кулинс смотрелся в деле определенно лучше всех. Формально счет победам никто не вел и не пытался подставить соперника, но, безусловно, все мы старались друг друга переплюнуть. Мы стремились все что угодно сделать лучше всех. И точно так же стремились летать больше всех, показав при этом все свое мастерство. Вдруг за нами наблюдает кто-то влиятельный, что окажется решающим фактором при назначении в полет. Весь 1965 год полеты «Джемини», начиная с экспедиции номер 3, шли в быстром темпе. Пять полетов менее чем за восемь месяцев. Разработчики программ постоянно меняли и совершенствовали планы предстоящих экспедиций, включая в них испытания новых процедур, оборудования и компьютерных программ. Но за исключением тех, кто уже готовился к конкретной экспедиции, все астронавты тренировались вместе — в зависимости от очередности своего набора. В апреле 1966 года НАСА приняло в ряды астронавтов еще 19 человек. Наша численность росла, вместе с ней возрастала и взаимная конкуренция. Больше всего времени мы проводили на мысе Кеннеди и в Хьюстоне. Их атмосфера и стиль жизни различались. Например, в центре пилотируемых полетов в Хьюстоне соблюдался формальный дресс-код, белая рубашка с коротким рукавом и галстук. Выходные в Хьюстоне мы проводили с семьями. Обычно астронавты так много путешествовали, что им было непросто найти время, чтобы побыть с женами и детьми. Иногда нас приглашали гостями на общественные мероприятия. Ни одно такое мероприятие в Хьюстоне не обходилось без астронавта. На мысе же обстановка царила более расслабленная. Во Флориде мы носили яркие футболки. У меня даже имелся там шкаф с футболками всевозможных цветов. Там мы проводили по несколько дней, останавливаясь в Holiday Inn в Coco Beach. Тот мотель, которым когда-то владела первая семерка и который прославился своей антикварной роскошью, уже продали. Но и коко бич находился на подъеме. Программа НАСА стремительно расширялась, и должности в штатном расписании росли как грибы, особенно с началом программы «Аполлон». Одних только секретарш в нас работало великое множество, поэтому разговоры ходили всякие. Но мы не вели себя так же распущенно, как гонщики Формула-1. Многие, особенно наши жены, считали, что вокруг нас прямо-таки вьются поклонницы. Но дело обстояло совсем не так. Хотя во время старта экспедиции некоторые девушки действительно появлялись на виду у публики. После «Парней с Меркьюри» у астронавтов сложилась репутация этаких мажоров, прожигателей жизни, и на нас тоже падала ее тень. Но сложность задач проекта «Джемини» не оставляла нам свободного времени, которое мы могли бы тратить в свое удовольствие. Чаще всего я проводил вечер, отхватив кусок пиццы в пиццерии и изучая руководство по программе или план тренировок по КАЕМ. Однажды у меня из-за этого даже возникла проблема – Чиновник НАСА заметил, что я сижу в общественном месте, прислонив документы с грифом «конфиденциально к бутылке кетчупа» и донес о том, что я нарушаю требования секретности. Но раздувать историю никто не стал, и для меня все обошлось. Долгим жарким летом 1965 года вспыхнули расовые беспорядки в Лос-Анджелесе, Чикаго и Спринфилде, штат Массачусетс. Конфликт во Вьетнаме тоже наращивал обороты. К июле Соединенные Штаты направили уже 125 тысяч солдат в Юго-Восточную Азию. В те годы война лишь начиналась, и многие считали ее лишь локальным пожаром, который угаснет так же быстро, как и предыдущие, например, как Суэцкий кризис. Никто не предвидел, какими сложностями все обернется. Мы не представляли, какие масштабы примет война во Вьетнаме и как именно она в итоге скажется на финансирование космонавтики. Свержение Хрущева годом ранее тоже прошло мимо массового сознания, хотя многие опасались, что СССР свернет к более жесткой политике, способной разогреть холодную войну. Для нас, астронавтов, вообще мало из того, что творилось в стране, да и в мире, имело значение. Мы с головой уходили в занятия по космической программе. Каждый старался выбиться на первое место, желая, чтобы его выбрали в следующий экипаж. Сам отбор окутывал флёр таинственности. Лишь раз членам отряда астронавтов дали возможность высказаться, когда ставился вопрос о назначении экипажа из трёх человек в первый полёт на Аполлоне с посадкой на Луну. Нам предложили выбрать двоих и написать их имена на бумажке. Трех имен писать не требовалось. Предполагалось, что каждый все равно сначала впишет себя. Наша группа не скромничала и была в себе уверена. Я выбрал Джима МакДивитта и Фрэнка Бормана, которые служили в ВВС и вошли в состав второй группы из девяти астронавтов. Такой опрос назывался «оценка коллегами». После этого случая он больше не проводился. В итоге все решал звонок от Дика Слейтона. Он и только он решал, кто и когда полетит. Он когда-то входил в первую «семерку», но врачи не допустили его к полету из-за аритмии. С тех пор, хотя мы лично встречались нечасто, Дик в должности директора управления летных экипажей следил за жизнью всего отряда астронавтов с высоты своего кабинета на девятом этаже Центра пилотируемых полетов в Хьюстоне. Эл Шепард, Большой Эл, еще один из самых первых астронавтов, кто тоже больше не летал в космос из-за проблем со здоровьем ежедневно руководил нами как шеф отдела астронавтов. Крис Крафт работал главным руководителем полетов и распоряжался Хьюстонским центром пилотируемых полетов, когда проходила очередная экспедиция. Боб гилруд всесильный директор центра, к астронавтам относился по-доброму, по-отечески, иной раз вызывая одного из нас к себе в кабинет и задавая всегда один и тот же вопрос. «Ну как, парни, вам тут нравится?» но лишь Дик решал, лететь ли кому-то из нас и когда. Немногих счастливчиков он обычно настигал в коридоре и начинал с брошенной, будто не взначай, фразы. «Нам надо поговорить». Алексей Леонов В последние дни 1965-го в Королевском ОКБ-1 готовились к встрече Нового года и организовывали большой праздник. Такие празднования в это время года шли на всех больших заводах и в крупных организациях, по крайней мере там, где заведовали благожелательные к работникам директора. Но в ВКБ-1 встреча Нового года проходила по-особенному. На вечер пригласили около 500 человек из работников бюро, слесарей, инженеров, конструкторов и ученых. Прибыли и некоторые космонавты, в том числе Юрий Гагарин, Павел Беляев, Владимир Комаров и я. В огромном зале, обычно служившем столовой для начальства, столы накрыли и украсили для большого застолья. Подавали много еды и шампанского, кругом горели бенгальские огни и мелькали праздничные шарики. Хотя мужчины пришли одетыми довольно просто, женщины нарядились в длинное платье. Вечер был просто чудесным. Играл импровизированный джаз-банд, состоявший из инженеров и других работников предприятия. Мы танцевали. Сергей Павлович танцевал со своей женой Ниной Ивановной и некоторыми другими женщинами. Он любил танцевать, и в тот вечер на него держался просто огромный спрос. Королев весело общался и выглядел абсолютно не тем человеком, каким мы его знали по работе. Ему редко удавалось присутствовать на подобных праздниках из-за его чудовищно плотного расписания и огромной рабочей нагрузки. Но в окружении тех, кому он верил и кого любил, Он становился почти что другим человеком. Сергей Павлович расслабился и шутил. Он быстро стал душой и центром компании. Нам было приятно отдыхать вместе с ним. В тот вечер я решил попросить у Королёва автограф. Я никогда не просил ни у кого автографов раньше и не собирал их потом. Но когда я подошёл к нему и протянул свою фотографию, он написал на ней очень тёплые, мудрые слова, которые я хорошо запомнил дорогой лешин пусть млечный путь не станет тебе преградой и пусть солнечный ветер не пролетит стороной в тот вечер сергей павлович жил словно бы полной жизнью на пике энергии телосложением он напоминал быка выглядел приземистым и сильным но здоровье уже начинало его подводить мучили многочисленные медицинские проблемы основная причина которых крылась в нечеловеческих условиях, в которых ему довелось побывать в молодости в годы заключения в сталинских трудовых лагерях. Примерно через месяц после празднования ему поставили диагноз «кровоточащий полип в кишечнике». 5 января 1966 года Королёва положили на обследование в особую московскую больницу, где лечились все высшие фигуры руководства Советского Союза. Через несколько дней ему разрешили вернуться домой чтобы он мог отпраздновать 59-й день рождения вместе с семьей, при условии, что на следующий день ляжет снова на операцию по удалению полипа. Вечером 10 января 1966 года Королев пригласил Гагарина и меня, нескольких членов своей семьи и небольшую группу академиков и ученых, отметить его день рождения в его доме. Он жил в двухэтажном индивидуальном доме, скромном по сегодняшним меркам, который стоял посередине сада полного вишень, яблонь и елей, в окружении ухоженных клумб с тюльпанами и розами. Этот дом, который сейчас стоит на улице имени Королева в северном московском районе Останкино, стал личным пространством и убежищем Сергея Павловича от внешнего мира. Он работал так много и так долго, что у него не хватало времени на личную жизнь и дружеское общение. Его жена была опытным музыкантом, и они оба любили театр. Но редко, когда у них выпадал шанс пойти туда вдвоем. Поэтому Королев установил в гостиной большой проектор и заказывал фильмы и подборки новостей, которые хотел посмотреть. Мы с Юрием прибыли в тот вечер вместе с подарком — бронзовой статуэткой под названием «К звездам», подписанной всеми участниками отряда космонавтов. Она была такой тяжелой, наверное, весила не меньше 50 килограммов, что нам было действительно нелегко тащить ее по снегу к дому Королева. Она соскальзывала с плеча и оторвала мне пуговицу с рукава новой шинели. В ту ночь Королев произнес немало тостов. Он не уставал выражать признательность всем участникам команды. «Нам предстоит великий труд», — говорил он. «Понимая друг друга и усердно работая, мы справимся с любой задачей, которую нам предстоит решить». Потом, повернувшись к нам с Юрием, он провозгласил более личный тост. «Среди нас есть два молодых человека, которые нас порадовали тем, как блестяще они выполнили свой долг», — сказал Королев. Потом он подошел ближе, чтобы лично нас поблагодарить. Пожимая мне руку, он сказал нечто такое, что меня сильно впечатлило, хотя тогда я не понял истинного значения его слов. Сергей Павлович заявил, что мой выход в открытый космос ему видится последней значительной работой в его жизни. Когда вечер подошел к концу, и гости стали расходиться, королёв подозвал нас с Юрием и попросил остаться. Прислуга убрала длинный обеденный стол, за которым мы все сидели, но в одном углу вновь поставила блюда и напитки. Принесли вкуснейшие пирожки, мясо и капустные пироги, которые любила готовить повариха Королева. На столе появилась бутылка мягкого, трехзвездочного армянского коньяка, который любил еще Уинстон Черчилль. Прислуга ушла домой. Нина Ивановна отправилась спать. Когда мы трое остались в одиночестве, Сергей Павлович начал говорить. Это было похоже на исповедь. Он рассказал необычайную историю своей жизни. Мы с Юрием слушали и не могли поверить, что этот великий человек, сидящий перед нами, вынес так много бед королёв начал рассказ с ночи, когда его арестовали, чтобы отправить в заключение в один из самых далеких и страшных сталинских лагерей. Однажды, поздним вечером, в апреле 1938 года, у дома на Конюшковской улице в Москве, где жил тогда королёв остановилась машина. Сергея Павловича швырнули в нее так быстро, что он даже не успел толком попрощаться с трехлетней дочкой Наташей и ее матерью, первой женой Королёва Ксении Винцентине. Он описывал, как его потом били и пытали, пока молодой НКВДшник вел допросы. «Хочешь пить?» — спросил следователь. Королёв ответил, что хочет. И тогда, протягивая стакан воды, чекист разбил графин об его голову, издеваясь при этом. «Вы, учёные, такие слабаки. Какой-то графин, и вы валяетесь без сознания». Когда пришло время суда, Сергея Павловича провели по лабиринту коридоров. Путь закончился перед двустворчатыми дверями. Когда они открылись, Королев увидел в ярко освещенной комнате за столом трех человек. Каждый из них был видным деятелем коммунистической партии. Сперва, говорил Королев, он почувствовал облегчение, потому что знал их. В центре сидел народный комиссар Климент Ворошилов. Позже окажется, что эта группа, которая называлась «Тройка НКВД», ответственна за многие чистки времен Большого сталинского террора. Но тогда Королев верил, что Ворошилов будет судить его справедливо. Ворошилов потребовал у Королева предъявить дело с материалами его обвинений. И только тут Королев понял, что папку с делом всунули ему в руку. Их зачитали. Сергея Павловича обвинили в завышении стоимости перестройки здания сельскохозяйственного института, чтобы создать площади для размещения нового института ракетного машиностроения и космической техники, и спросили, признает ли он себя виновным. Когда он отказался признать это, один из членов тройки крикнул, «Все вы подлецы говорите, что не виноваты! Десять лет ему!» так называемый суд длился меньше минуты многие годы спустя когда королёв приобрел вес и значимость кто-то из кгб подсунул ему документ в котором раскрывались поводы по которым на него завели тогда дело королёв нам сказал что знает кто написал донос Он не назвал имен, хотя позже говорили, что к этому мог иметь отношение Валентин Глушко, другой инженер-ракетчик, который стал завзятым, хотя и очень уважаемым соперником Королева. Хотя многих ученых и инженеров тогда осудили и отправили в ГУЛАГ, с Глушко этого не случилось. Те, кто писал такие доносы, не отдавали себе отчета в том, что они наносят огромный вред нашей стране, отправляя талантливых людей в лагеря. Многие доносчики были просто безмозглыми людьми, наслаждавшимися властью. После суда Королева послали в жуткий трудовой лагерь, находившийся в сотне километров от Магадана, в районе реки Колымы в дальневосточной Сибири, о котором потом писал Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ». Там Королев провел несколько зимних месяцев, работая на лесоповале в шахтах. Это был каторжный труд. Его здоровье тогда очень пошатнулось. Но разгоралась Вторая мировая война, и ученых-ракетчиков решили собрать в Москве. Одним из тех, кто стоял за этой инициативой, был Валентин Глушко. Королева приказали доставить обратно на Большую землю. Сергей Павлович живо описал то утро, когда покидал тюрьму. Другие заключенные поделились с ним теплой шапкой, телогрейкой и рукавицами. Он вспоминал, как открылись огромные тюремные ворота, и он пошел навстречу яркому солнечному свету, а, оглянувшись, увидел, как все, обреченные остаться в этом адском месте, вцепились в прутья решетки, огораживавшие темный контурлагеря. Денег у него не было, но Королеву удалось проехать автостопом на попутном грузовике, водитель которого настоял, чтобы Сергей Павлович отдал ему сапоги в обмен на потрепанные ботинки водителя. Прибыв в Магадан, Королёв узнал, что последнее судно в этом сезоне уже ушло на Большую Землю. Потом оказалось, что оно утонуло во время сильного шторма. Так случилось первое из многих событий, которые убедили Королёва, что его опекает и защищает сверхъестественная сила. Лишь через долгие полгода судоходные пути Охотского моря откроются для навигации. Королёв оказался в изоляции. Он говорил о том, как блуждал в поисках ночлега, в то время как температура опускалась ниже 40 градусов мороза. Он рассказал, как в проходе между бараками, где содержались пересыльные заключенные, нашел буханку хлеба и съел ее, после чего им удалось пробраться в один из бараков. Проснувшись на следующее утро, он спросил заключенных, кто бросил на улицу свежий хлеб. Они засмеялись. Никто бы в таких жестких условиях не стал разбрасываться едой, а пекарни неподалеку не было. Сергей Павлович не был религиозным, но посчитал это событие еще одним признаком того, что какая-то высшая сила следит за ним. И даже годы спустя, говорил он нам, то, что случилось той ночью, остается абсолютной загадкой. Чтобы прожить, пока не появится возможность уплыть из Магадана, королёв работал в ту зиму разнорабочим помощником плотника и сапожника. В конце мая он сел на судно до находки оттуда на поезд до Москвы. Но к тому времени он так разболелся, что в Хабаровске его сняли с поезда. Боялись, что умрет. Тело Королева опухло от цинги, десны кровоточили, зубы выпадали. Местные привезли его в дом старика-врачевателя, жившего на окраине города. Тот посадил Королева в телегу и повез в холмы, которые уже сменили снежный покров на ковер молодых трав. едва глотать Королев стал жевать нежные молодые стебельки, пока из десен не пошла кровь. Могучий витамин С, который содержали травы, сотворил чудо. Через неделю он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы снова сесть на поезд в Москву. По прибытии, однако, ему не разрешили вернуться домой к семье. Сергея Павловича поместили под охрану в здание на берегу Яузы, где держали и других выдающихся ученых. Это была тюрьма, пусть и довольно комфортабельная. В Шарашках, как называли их заключенные, содержали ученых, интеллектуалов и инженеров, оправдывая это тем, что там они находятся под защитой государства. Это был грубый метод, но, полагаю, он действительно гарантировал их безопасность, поскольку было известно, что фашистская Германия неоднократно строила планы по ликвидации ведущих советских ученых и военачальников. Первые несколько лет в Шарашке Королев и другие его коллеги по заключению Не имели возможности видеться со своими семьями и друзьями. Только поднявшись на одиннадцатый этаж, могли увидеть вдалеке их дома. С теми, кто им был дорог, можно было лишь обмениваться письмами. Отдельных камер в шарашках не было, мужчины ночевали в больших общих спальнях. Их неплохо кормили и в свободное время позволяли заниматься физическими упражнениями в зарешеченном пространстве, которое прозвали «обезьянником». Группе Королёва вменили обязанность работать исключительно на военные проекты. Им удалось создать много новых ракет, реактивных снарядов и самолётов, и лишь в конце 1944 года им разрешили вернуться домой, к семьям. В конце войны Королёву присвоили звание полковника Красной Армии, после чего послали в командировку в Германию чтобы собирать разведданные о ракетах, которые проектировались и производились там под руководством Вернера фон Брауна. Но к тому времени, как советские специалисты прибыли в секретный ракетостроительный центр, фон Браун уже сдался американским войскам. Однако критически важные производственные материалы, оборудование и других ученых-ракетчиков из команды, работавшие над снарядами Фау-2, отряду агентов разведки под началом Королева удалось захватить. После возвращения в 1946 году в Москву его назначили главой особого конструкторского бюро номер один, главной задачей которого было создание новых ракет. Многих немецких ученых, которых увезли в Советский Союз, послали работать у Королева. Нашу страну война разорила куда сильнее, чем любую из европейских. Война лишила жизни 20 миллионов наших граждан. Трудно вообразить, чтобы тот, с кем система обошлась так жестоко, приложил бы столько усилий во имя укрепления этой самой системы, как сделал Королев. Но многие советские люди обладали невероятной самоотверженностью, жаждой действовать, восстанавливать разрушенную страну, развивать немыслимую технику, укреплять нашу оборону настолько, чтобы минувшая катастрофа больше не могла повториться». Ракетная техника и наука находились на передовой этого мощного движения вперед. Многие королевские идеи в отношении новых ракет становились поистине революционными. Те, с кем он работал, поначалу относились к ним скептически, но вскоре Сергей Павлович заслужил громадное уважение. В первую очередь следовало разработать первые межконтинентальные баллистические ракеты. Королеву удалось это сделать, создав «семерку» — «Р-7» которая в августе 1957 года доставила макет боеголовки с Байконура через 6000 километров до полигона на Камчатке. Американцам удалось выполнить подобный пуск только через год. Так было положено начало гонки вооружений между двумя странами. Но уже тогда королёв реализовывал гораздо более смелый замысел — полеты в космос. лишь в 1957 Вскоре после беспрецедентного запуска осенью того года первого спутника Сергей Павлович наконец получил законную реабилитацию. В следующие 9 лет он доказал, что никто не сравнится с ним в силе предвидения и непреклонности в достижении целей. Вот такую невероятную историю Сергей Павлович рассказал нам, пока мы сидели, слушая его до 4 часов утра. Все это время нас окружали напоминания о самых ярких порывах в его жизни. На стене кабинета на втором этаже висела карта Луны с тщательно подписанными деталями рельефа, и еще у Королева стоял лунный глобус. На самом почетном месте, подвешенная у стены рядом с лунной картой, красовалась маленькая, но идеально точная модель копии первого спутника. Рядом был стол с кубиками пластилина. Королев вылепливал из него модели различных перспективных космических аппаратов, над которыми работал. Больше всего, однако, бросалась в глаза картина, висевшая позади большого письменного стола красного дерева с откатывающейся крышкой. На ней изображался Ленин, идущий по льду замерзшего Финского залива. В лицо ему бил сердитый ветер. Судя по табличке, картина называлась «По тонкому льду». Она служила метафорой всей жизни самого Королева. В ту ночь даже не приходило в голову, что Королев желал поговорить с нами, потому что чувствовал приближение смерти. Он знал, что ему предстоит вернуться в больницу на следующий день, но запланированная операция была самой обычной. Друг Королева, сам министр здравоохранения Борис Петровский, который должен был проводить операцию, сказал Сергею Павловичу, что она продлится недолго и безболезненно. Жена Королева рассказывала, что после того, как он отправился в больницу, она увидела, что карманы на его пиджаках и брюках вывернуты наружу. По всей видимости, он искал заветную двухкопеечную монету, чтобы взять с собой в больницу на счастье, но так и не нашел ее. Когда Нина Ивановна на следующий день поехала в больницу, чтобы повидать мужа, к ним подошел доктор, чтобы показать результаты анализов. королёв показал себе на грудь, где билось сердце, не спросил. «Ну как, сколько мне осталось?» «Не беспокойтесь», — ответил доктор. «У вас еще целая жизнь впереди». Но через два дня после празднования дня рождения Королева мне утром позвонил Юрий. «Быстро собирайся, Леша!» — сказал он. «Сергей Павлович умер». Я растерялся, потому что у нас был еще один друг с именем и отчеством Сергей Павлович, только по фамилии Павлов. «Какой Сергей Павлович?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду? Конечно, Королев!» Я был потрясен до глубины души. Как это могло случиться? Ведь мы разговаривали с ним всего два вечера назад. Я тут же выехал и встретил Юрия в доме Королева. Когда мы приехали, Нина Ивановна находилась в ужасном состоянии. Она время от времени теряла сознание. Здесь же присутствовали другие друзья и родственники Королева. Его супруга переживала настолько тяжелый удар, что, кажется, вовсе не узнавала никого из нас. Операция, которую проводили Королеву, должна была продлиться совсем недолго, поэтому ему дали мало анестетика. Осложнения начались, когда у него открылось сильное внутреннее кровотечение. В кишечнике обнаружили раковую опухоль. Попытались дать больше анестезирующего средства, чтобы удалить опухоль, но это вызвало проблемы с дыханием и сердечным ритмом. Оказалось, что ему невозможно провести интубацию. Его челюсть была деформирована, возможно, из-за перелома во время заключения в ГУЛАГе. Хирург выполнил трахеотомию и закончил операцию, после чего покинул операционную. Но его быстро позвали назад. Сердце Королева остановилось. Все попытки запустить его не удались. Начались споры, кто виноват в трагедии. Лично я полагаю, что лучше бы операцию делал хирург-специалист, а не министр здравоохранения. Но Королев почти наверняка умер бы все равно. Годы злоключений в сталинских лагерях взяли с него дань здоровьем Его сердце фатально ослабло. Тело Королева в день прощания находилось в огромном колонном зале Дома Союзов на торжественном высоком пьедестале, укрытом цветами. Тысячи людей шли мимо, чтобы отдать ему последние почести. Белые мраморные колонны зала увели черными и красными лентами, в воздухе плыли звуки симфонии Чайковского и Бетховена, Наконец-то имя главного конструктора произнесли открыто, и в его честь провели военный парад на Красной площади. Брежнев произнес речь, в которой сказал, что наша страна потеряла выдающегося сына, прошедшего через репрессии и продолжившего свершения на наиважнейшем поприще. Юрий Гагарин, выступая, сказал, что отряд космонавтов словно бы потерял отца. «Имя Сергея Павловича...» «Синоним целой главы в истории человечества», — говорил Юрий с непомерной скорбью. «Первый запуск искусственного спутника Земли, первый пролет около Луны, первый полет в космос человека, а также первый выход человека в открытый космос». Этим он подытожил главные достижения Королева, о которых можно было рассказать всем. Из колонного зала тело Сергея Павловича увезли на кремацию. Леонид Ильич Брежнев, председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, Юрий Гагарин и я по очереди передали друг другу урну с прахом Королёва, вплоть до места её захоронения в Кремлёвской стене. В Советский Союз после смерти Королёва охватили страх и чувство утраты. Все понимали, что умер тот, кто имел огромное значение для страны. При том, что Сергей Павлович никогда не искал общественного признания, пока был жив. Он не хотел, чтобы известность мешала его работе. Когда он умер, строгая завеса секретности, окружавшая его личность, наконец поднялась. В газете «Правда» появились некролог и фотография главного конструктора с орденами и медалями, по которым можно было узнать, что он был дважды героем социалистического труда и лауреатом Ленинской премии, Было опубликовано много некрологов и статей, из которых соотечественники гения начали узнавать, то, чего достиг Королёв, намного превосходило все единоличные достижения американских соперников. Ещё до того, как первый искусственный спутник вышел на околоземную орбиту, Королёв всерьёз рассуждал о создании ракет, способных отправлять на Луну зонды, которые могут вернуться на Землю. Он планировал пилотируемые полёты не только к Луне, Но даже к Марсу и Венере. На его 50-летие в 1957, в год запуска первого спутника, сотрудники Королёва подарили ему фотомонтаж на основе его снимка. Сергей Павлович будто стоял на Луне, а собаки Стрелка и Белка носились вокруг него. Через два года беспилотный аппарат Луна облетел вокруг Луны и впервые в истории сфотографировал её невидимую с Земли сторону. К началу 1960-х Королёв развернул активнейшую подготовку пилотируемой экспедиции на Луну. Хотя ответственность за разные отрасли космонавтики к тому времени уже разделили между несколькими конструкторскими бюро, у Королёва оставалась огромная доля работы. Как главную задачу он рассматривал создание космического корабля, пригодного вначале для облёта Луны, а затем и для посадки на неё. Именно тогда началась работа над космическим кораблем «Союз», основная схема которого используется в наших пилотируемых аппаратах и поныне. Задачи по другим аспектам космической техники делегировали конструкторам Георгию Бабакину, Владимиру Челомею и Валентину Глушко. Королев с Челомеем сотрудничали, а с Глушко у Сергея Павловича сложились напряженные отношения, отчасти из-за различия в их взглядах на технологии. Если бы они сумели обойтись без таких острых противоречий, у нас было бы меньше проблем с выбором топлива для ракет-носителей и количеством использующихся ракетных двигателей. Просчеты в этих двух факторах дорого стоили нашей программе развития космонавтики в последующие годы. Главной же бедой, разделявшей Королеву и Глушко, были совершенно противоположные характеры. Сергей Павлович, например, никогда не опускался до критики личных и профессиональных качеств оппонента. Он был слишком умен для такого. Но Глушко часто распускал о Королеве слухи за его спиной, называя его тираном и ругая за то, что тот не благодарил Глушко за помощь в освобождении из заключения. Такие разговоры вызывали у меня чувство годливости. Я всегда глубоко уважал и горячо любил Сергея Павловича Королева. Мы с Юрием постоянно носили его фото в бумажнике рядом со снимками наших близких. Его фотография со мной сейчас. Смерть главного конструктора оказалась тяжелейшим ударом для отечественной космонавтики. Его заместитель по ОКБ-1, Василий Мишин, блестяще работавший при Королеве, унаследовал его дело. Но без его руководства Мишин растерялся. Он был очень хорошим инженером, но у него имелись слабые места — Одно из них — пристрастие к алкоголю. Кроме того, он часто колебался, принимал неверные решения и боялся рисковать. Все это сыграло впоследствии губительную роль. По сравнению с Королевым, Мишин плохо умел выстраивать отношения и с отрядом космонавтов. Когда он взял на себя руководство лунной программой, образовался серьезный разрыв между космонавтами, принятыми в отряд в самом начале, военными, летчиками-истребителями, такими как мы с Юрием, и теми, кого приняли впоследствии, а среди них пришло много гражданских. Первые гражданские космонавты появились в 1963 году. В их числе появились несколько инженеров из Института Королева и пять женщин, в том числе Валентина Терешкова. Вторая группа штатских, пришедших в отряд в следующем году, включала инженеров из ОКБ-1, Валерия Кубасова, Константина Феоктистова и Олега Макарова. Их взяли в отряд космонавтов для того, чтобы инженеры смогли на личном опыте понять, что нужно космонавту в тех кораблях, которые они строят. Жесткие физические испытания и требования, доставшиеся нам, остались в прошлом. Хотя эти инженеры были старше нас по возрасту, именно мы оставались настоящими ветеранами отряда. Но Мишин, хорошо знакомый именно с инженерами, стал подыгрывать им и всячески их продвигать, Что породило серьезную напряженность Лично я с ним так и не поладил Я боялся, что некоторые великие планы Королева по лунным экспедициям Будет куда сложнее реализовать после его ухода Я и не подозревал, насколько сложнее Но я убежден, если бы Сергей Павлович прожил хоть чуть подольше Именно мы бы облетели Луну первыми События следующих лет, однако, нанесли советской космонавтике несколько страшных ударов. Дэвид Скотт Во второй половине августа 1965 года я стоял в застекленной, изолированной от рабочего зала в вип-зоне Центра пилотируемых полетов в Хьюстоне, когда Дик Слейтон подошел ко мне и сказал, «Эй, Дэйв, надо бы нам с тобой поговорить». Я только что закончил работу Кэпкомом в ЦУПе для Гордона Купера и Пита Конрада во время их семидневного полета на Джемини-5. Их экспедиция стала поворотной точкой. Пит и Гордон преодолели 128 витков по околоземной орбите. Намного больше, чем все, чего удавалось до этого достичь русским. вип уже гудела взволнованными голосами. Но эти несколько слов Дика Слейтона тут же заставили мое сердце участить удары. «Теперь Джимми-5 закончен, я хотел бы, чтобы ты начал работать с Нилом Армстронгом под Джимми-8, как член основного экипажа», — продолжил Слейтон. «Пит Конрад и Дик Гордон будут вашими дублерами. Запуск планируем на март следующего года». «Отлично, босс, меня все устраивает». Я старался разговаривать как можно хладнокровнее. «Окей, тогда найди Нила, и я посвящу вас в план полета в той мере, в какой мы его уже знаем, и расскажу о расписании подготовки. И пока что держи это все при себе», — заявил Слейтон. «Кроме вас четверых, я не сообщаю это никому из ребят. Возможно, все расскажем всем через пару недель. До этого просто начинайте работу уже сейчас и без лишней болтовни». «Есть вопросы?» «Нет, сэр. Все понятно», — ответил я. Слейтон уже было собрался уйти но словно бы вспомнил еще кое-что и добавил. «Ах да, кстати, эдвайт тоже в курсе по поводу вас. Ты будешь выполнять большое ВКД, и тебе хорошо бы провести некоторое время с Эдом. Он ждет от тебя звонка. Удачи. Скоро поговорим». Дик ушел, а я остался стоять, глядя сквозь стекло, отделяющее вип-зону от оперативного зала ЦУПа. Большой проекционный экран на дальнем конце зала все еще показывал орбитальный путь Джемини-5 над Землей. Засветится ли на нем через несколько месяцев путь Джемини-8, я не мог понять, реальность это или сон. должно быть реальность. Я знал, что именно так у нас и назначают в полет. Меня выбрали невероятно быстро. Из 14 астронавтов нашего набора я стал первым, кому посчастливилось попасть в основной экипаж. И это при том, что некоторые астронавты из первых двух наборов все еще ждали своей очереди. Но я вынужден молчать. Не мог найти себе места от счастья. А то, что полечусь Нилом Армстронгом в качестве командира, было просто идеальным. Я почти что выбрал его имя в числе тех двух, которые от меня требовалось вписать во время оценки коллегами. Я плохо его знал, но ценил его заслуги. Мне было известно, что он мастер пилотажа и отличается прохладным, спокойным, авторитетным характером. Мне пришлось отыскать Нилу и убедиться, что он не против выбора Дика. Командир всегда имел право отказаться от выбранного для него пилота. Когда я встретился с ним в коридоре сразу на выходе из вип-зоны, он широко улыбнулся и протянул мне руку. «И это все, что мне требовалось». На следующий день я пошел к Нилу в его угловой кабинет на том этаже четвертого здания от центра, где располагались кабинеты астронавтов. Его напарник по кабинету Элиот Си в тот день уехал из города. Как раз, когда я пришел, появились Пит и Дик. «Добро пожаловать на борт. Рад, что вы все собрались. С нетерпением жду совместной работы», — поприветствовал нас улыбающийся Нил. Когда мы расселись по местам и стали слушать, как Нил излагает детали плана полета Джемини-8, я не переставал думать. Вот и все. Я попал в особо приближенные. Полет Джемини-8 должен был стать одной из самых насыщенных и всеобъемлющих экспедиций. Джемини-6 предназначался для отработки встречи объектов в космосе и для стыковки. Джемини-7 предстояло выполнить самый длительный одиночный полет сроком в 14 суток, максимальное время, которое, как ожидалось, корабли типа «Аполлон» смогут проводить в космосе. Но во время «Джемини-8» нам требовалось всего за 4 дня выполнить все задачи проекта сразу — сближение, стыковку, маневрирование соединенных космических аппаратов, ВКД, орбитальные эксперименты и точный управляемый вход в земную атмосферу. Мне предстояло выйти в космос примерно на два часа. Это означало, что я на скорости 29 миллионов километров в час свободно проплаваю в пространстве-время, превышающее полный оборот по орбите вокруг Земли. 45 минут проведу при солнечном свете и 45 минут в тени Земли. Мне придется висеть, цепляясь за маленькую платформу сзади корабля, пока не встанет солнце, и я не разгляжу дорогу, по которой возвращаться обратно в кабину. Такую длительную ВКД задумали, чтобы проверить целый набор новых процедур и оборудования, которые предстояло использовать в остальных полетах Джемини. В газетах мой выход успели прозвать «кругосветной прогулкой». Тогда СМИ ставили космические дела во главу угла, хотя истинной кульминацией стала программа «Аполлон». Последние новости о космических достижениях НАСА часто попадали на передовицы. И Лартон начала собирать газетные вырезки таких статей для наших детей. Я в основном был недосягаем для прессы, не считая наших традиционных недель в бочке, когда совершал турне по стране. Но как только я стал активно готовиться к полету, для меня эти путешествия, к счастью, на время прекратились. Все то время, пока мы раз за разом отправляли на орбиту Джимини, единственным стартовавшим советским космическим кораблем стал «Восход-2 Леонова», который полетел всего за пять суток до «Джемини-3». Мы не очень хорошо понимали, что происходит с русской космической программой. Мы не знали, почему она, казалось, наткнулась на какое-то препятствие. Мы не ведали ничего о смерти их главного конструктора и даже не подозревали, что у них был какой-то главный конструктор. Знали мы лишь то, что советские власти позволяли нам узнать, но об их планах не было известно ничего». Однако это не значит, что мы день и ночь только об этом и размышляли. Мы считали, что наши боссы лучше нас осведомлены, что советы собираются предпринять. Как только командиром нашей экспедиции назначили Нила Армстронга, именно он утвердил нам график тренировок, используя общую схему, унаследованную от предыдущих экспедиций Джемини. Первые несколько месяцев мы регулярно ездили в Сент-Луис, где компания «Макдоналд Даглас» производила наши космические корабли, чтобы испытывать и проверять оборудование и компьютерные программы для сближения на орбите. В первый раз нас посадили в затемненную комнату на два обыкновенных стула и на проекционном экране перед нашими глазами раз за разом повторяли фильм с имитацией нашей будущей стыковки. Так прошла наша самая первая тренировка перед сложным маневром, который мы должны были научиться выполнять. Вначале многие, в том числе и инженеры макдональд Даглас, с трудом понимали, как должен идти весь процесс. Я тоже понимал суть сближения в космосе довольно смутно. Никаких учебников по данной теме еще не существовало. Мы шли нехоженными тропами. Нилу вскоре удалось помочь инженерам. Он обладал великолепной способностью впитывать и понимать сложные темы. И потом уметь объяснять их суть прямо и четко, но мягко и непринужденно. Я называл это «включить режим профессионала». Помню, как в Сент-Луисе, стоя у грифельной доски, мы обсуждали сближение кораблей в космосе. И тут Нил сказал, минут ребята, смотрите, как все делается». И после этого он в самых простых словах описал последовательные фазы сближения. Просто отлично. Можно подумать, он годами только и делал, что преподавал эту науку как академический предмет». В октябре того года, во время экспедиции «Джемини-6», случилась первая в программе авария. Ракета со ступенью «Аджена», с которой кораблю предстояло повстречаться в полете, взорвалась после пуска. Этот инцидент и проблемы, которые последовали за ним, временно заставили нас прекратить тренировки. Возникли серьезные сомнения в безопасности и надежности аппарата «Мишени», которые сыграли потом зловещую роль во время полета «Джемини-8». Они опасно подорвали наш моральный дух. Мы с Нилом, однако, не знали, как пагубна авария Аджины скажется, подтолкнув Центр управления сообщить нам в полете, что ракетная ступень ненадежна. После проблемы в начале экспедиции «Джемини-6» программу его полета изменили так, чтобы он мог встретиться на орбите с другим пилотируемым кораблем «Джемини-7». По новому плану оба аппарата должны были сближаться меньше, чем на метр. Но и этот план чуть было не закончился крахом. Прямо перед стартом «Джемини-6» уже заработавшие двигатели ракеты-носителя «Титан-2» замолчали, когда ракета еще стояла на пусковом комплексе. Возник риск взрыва, который мог погубить экипаж. Как и от «Джена», «Титан» с самого начала создавал проблемы. Многие его первые испытательные пуски закончились серьезными отказами или авариями. Иногда возникали сильные низкочастотные колебания вдоль вертикальной оси, так называемый эффект ПОГа, которые могли убить людей внутри космического корабля. Но «Джемини-6» через трое суток после отмененного запуска стартовал успешно и выполнил первые в мире сближения в космосе, подойдя на считанные сантиметры к «Джемини-7», который отправился в космос на 11 дней раньше. Однако они не могли состыковаться, потому что не были предназначены для этого конструктивно. Предусматривалась лишь стыковка космического корабля «Джемини» с ракетной ступенью «Аджена». Это значило, что нам на «Джемини-8» предстояло не только провести более долгую ВКД, но и впервые состыковать два аппарата в космосе. Это была непростая задача. Удивительная, захватывающая, но и крайне сложная. Мы с Эдом Уайтом долго обсуждали, чего мне ожидать и к чему готовиться. Длительное ВКД влекло серьезные риски. Выйдя за пределы космического корабля, астронавт оставался без помощи командира. Если не попасть обратно в корабль, его ждала мучительная смерть. При потере сознания, травме или смерти, единственное, что может сделать командир, это отсоединить партнера по полету от корабля и позволить его телу отдрифовывать по космосу прочь. Я знал, что Эд пережил непростые минуты, безуспешно пытаясь, вернувшись в корабль, закрыть люк, потому что его скафандр раздулся при ВКД. Если бы к скафандру добавили устройство, чтобы снижать внутреннее давление, стравливая его через клапан, это решило бы проблему, но этого так и не сделали. На многие риски просто смотрели сквозь пальцы. Из-за жесткого расписания и неспособности предвидеть многие сложности. Люк Джемини-8, однако, изменили, доработав его рычаг, чтобы он закрывался изнутри с меньшим усилием. Эд сообщил и хорошую новость. Он не потерял ориентацию, выйдя в открытый космос. Хотя многие беспокоились, но Эд заявил, что все время чувствовал себя хорошо и ни разу не терял ощущение того, где находится. Ему просто не хватило времени побыть снаружи столько, сколько бы хотелось. «Все закончится так быстро, что и не заметишь», — сказал он. Там так здорово, такой великолепный вид, видишь под собой всю панораму Земли, и это не сравнить с тем, что можно разглядеть сквозь маленькие иллюминаторы Джеймени. Это настоял, чтобы я как следует натренировался физически перед ВКД. Космический скафандр, который мне предстояло надеть для длительного выхода в космос, был все-таки очень тугим и тяжелым из-за дополнительных слоев, которые требовались для защиты от солнечного излучения, радиации и вакуума мой скафандр еще не оснащался шарнирными сочленениями впоследствии появившимися на лунных скафандрах которые применялись в экспедициях по программе аполлон и из за этого чтобы выдержать двухчасовую вкд от астронавта требовались недюжинные силы и выносливость по мнению Эда, мне надлежало как следует раскачаться привести себя в отличную физическую форму особо развивая силу рук я приступил к серьезным тренировкам каждый день я начинал сбега Много играл в гандбол, часами занимался в зале, работал с гантелями и со штангой, тренируясь максимально упорно. Нилу не нужно было проходить такую жесткую физподготовку. Но он часто приходил в зал, чтобы составить мне компанию. Его остроумие зашкаливало, он заставлял меня смеяться до упаду. Как-то раз я лежал на полу, выжимая штангу, а он сел на велотренажер и переключил его на слабый режим, чтобы особо не напрягаться. «Хорошо жмешь, Дэйв. Отлично жмешь», — сказал он, не торопясь, крутя педали. «А у меня ограниченное количество сердцебиений в запасе. Не хочу тратить их зря на эти упражнения». Мы много и с удовольствием тренировались использовать один аппарат, который нам предстояло взять с собой на Gemini 8 — телевизионную камеру для съемок при слабом освещении, раннего предка нынче распространенных приборов ночного видения. По плану мы должны были включить ее в определенный момент, чтобы она засняла Землю почти в полной темноте. Чтобы мы привыкли пользоваться камерой, ее устанавливали на самолет ВМФ на авиабазе «Эллингтон». И мы совершали ночные полеты вдоль техасского побережья Мексиканского залива. Камера была довольно громоздкой, примерно с двухлитровую бутыль воды, и умела снимать заданные точки на земной поверхности, которые мы потом сравнивали с контурами рельефа на карте. Еще мы летали ночью на Т-38, чтобы отработать астрономический эксперимент, запланированный в экспедиции. Его проводили, чтобы пронаблюдать так называемый зодиакальный свет. Очень слабое свечение, которое можно заметить над горизонтом Земли вскоре после заката или перед рассветом. Этот едва различимый свет появляется из-за космической пыли, которая обращается вокруг Солнца во внутренних областях солнечной системы и имеет форму тусклого сгустка света похожего на симметричный плавник касатки, вздымающийся над горизонтом, когда сумерки переходят в ночь. Эксперимент был детищем профессора Лоуренса Данкелмана или «Тусклого света Данкелмана», как мы его с Нилом прозвали. «Как считаешь, что бы тусклый свет Данкелман подумал о том, что мы видим с тобой этой ночью?» Спрашивал я Нила, пока мы не отрывали взгляд от горизонта, пытаясь рассмотреть тот слабый свет, которым так увлекался профессор – Эти полеты по-настоящему приносили удовольствие и не так нас обременяли, как другие наши тренировки. Нам приходилось справляться со множеством проблем. Если появлялась трудность, Нил, вообще не легкий, но при этом невероятно целеустремленный, атаковал ее максимально решительно. Например, мы никак не могли справиться с нагрудной приборной панелью скафандра, которую мне предстояло использовать при ВКД. Ее перепроектировали после выхода в космос Эдо Уайта, но она работала плохо. Поэтому я, Нил и наши дублеры отправились в корпорацию Air Research в Лос-Анджелесе, которая производила эти панели, и там мы провели целый день анализируя изделия с инженерной точки зрения. Вернувшись в Хьюстон, мы с Нилом выписали все найденные проблемы или вскукореки, как мы их называли, их оказалось больше ста. Нил ясно дал понять отделу систем кабины экипажа, что все эти вскукореки нужно устранить, и немедленно. Нил никогда не вел себя властно, но умел заставить понять, когда он хочет, чтобы нечто было сделано, это должно быть сделано. Он никогда не действовал импульсивно, все обдумывал. Если он брался обсуждать некий вопрос, будьте уверены, он заранее подготовится. Кроме того, как отличный знаток техники, хорошо разбирающийся в машиностроительном конструировании, Нил мог объяснить инженерам все, что от них требовалось, в четкой и понятной им терминологии. На первом месте стояла безопасность экипажа и успех экспедиции. Нил всегда оставался человеком типа «мы и для нас», а не «ты и для меня». И по всему выходило, что приборная панель становилась не моей личной проблемой, а нашей общей. Нил отлично работал по принципу «все равны и должны приносить пользу». Хоть Нил как командир и был боссом, принимающим решения, он всегда советовался с другими не считая себя главнее и важнее прочих. У нас с ним, конечно, находилось много общего. В частности, мы оба страстно любили летать. В те редкие мгновения, когда мы не корпели над планами, расписаниями тренировок и программами операций в экспедиции, мы иногда делились историями о былых днях в военной авиации. Он во флотской, а я в военно-воздушных силах. Оказалось, Нил участвовал в Корейской войне, получал там награды и несколько раз едва не погиб. Пилоты иногда соревнуются, у кого случаи круче. Но Нил никогда не хвалился, как некоторые другие парни, а всегда говорил на языке фактов. Он тоже бывал на базе «Эдвардс», работая там летчиком-испытателем в Национальном консультативном комитете по аэронавтике, предшественнике Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ему нравилось на авиабазе «Эдвардс» так же, как и мне. Летал он на «Ф-100», F-102, F-104 и позже на X-15. Нил никогда не заводил праздные разговоры, но иногда за ужином после долгого и трудного дня мы говорили с ним о том, как здорово взмывать в пустынное голубое небо над базой Эдвардс. Готовясь к полету на Gemini 8, мы в основном проводили время или в Сент-Луисе, где производились космические корабли, или на пусковых сооружениях мыса Кеннеди. На мысе мы каждое утро встречались в нашей любимой кофейне на Коко-Бич у Вульфи, чтобы обговорить планы на день, а вечером, чтобы обсудить саму миссию в отличном ресторане-барбекю или ресторанчике морепродуктов, которые мы все обожали. Разработка плана в мельчайших деталях занимала львиную долю времени. Нил подходил к тренировкам дотошнее всех, кого я знал. Он не упускал ни одной детали. Мы отрабатывали каждый вероятный ход событий в полете. Однажды нам довелось испытать фактическую стыковку космического корабля «Джимини-8» длиной 5,8 метра с ракетой-мишенью от «Аджена» длиной 8,5 метров прямо в чистом поле недалеко от стартовой площадки на мысе Кеннеди. Два космических аппарата, на тот момент самые сложные из построенных, разместили на особых мобильных поддерживающих стапелях и стали медленно двигать по траве навстречу друг другу чтобы убедиться, что при касании электрические и механические связи в стыковочном узле нормально соединятся. Мы с Нилом сидели внутри корабля, а техники, инженеры и ученые бегали вокруг, проверяя надежность разъемов и структурных связей между аппаратами. Это было нереально. Раньше в Хьюстоне корабль помещали в похожую на пещеру термовакуумную камеру шестиметровой высоты, где имитировался не только космический вакуум, но и нагрев предметов до температуры, до которой разогреется наш корабль в космосе под солнечными лучами. В камере лампы-нагреватели сначала включали, а потом выключали и охлаждали среду до крепкого мороза, чтобы проверить, как части корабля расширятся и сожмутся при экстремальных перепадах температур. Я проводил в этой камере в одиночестве целые часы. Одетый в скафандр, который мне предстояло использовать во время ВКД, кропотливо проверяя его работу, чтобы подготовиться к выходу и возвращению на корабль. Мне пришлось изрядно попотеть, пока я не привык разбираться в хитросплетениях кислородных шлангов и электрических соединительных кабелей. Это лишь один вид тренировок без моего командира Нила, которому предстояло оставаться в кабине Джемини во время моего длительного выхода. Вместе с Диком Гордоном, моим дублером, я регулярно поднимался в воздух с авиабазы Райт-Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо, на доработанном КС-135, который в сердцах прозвали «Рвотной кометой». Из самолета убрали все пассажирские кресла, и он летал раз за разом, делая параболические горки. Внутри чередовалась перегрузка в две единицы и нулевая сила тяжести. То одно, то другое, как на американских горках в парке развлечений. И мы с Диком, сидя в скафандрах, отрабатывали маневры на макете «Джемини», установленном посередине фюзеляжа. Действительно тяжелая и выматывающая работа. Помню, как Дик, по лицу которого катился градом пот, повернулся ко мне и пошутил. «Как это очаровательно! Правда?» Очаровательного в этом не было ничего. Меня не рвало на борту тренировочного самолета только потому, что я привык к таким маневрам еще в бытность летчикам-испытателям. Но многие инженеры, которые поднимались вместе с нами, чувствовали себя отвратительно. Еще одним, но уже забавным элементом подготовки к ВКД стали тренировки в использовании реактивного пистолета, призванного помочь мне перемещаться в открытом космосе. В нем два маленьких ракетных двигателя поливали сжатым воздухом назад, чтобы тянуть меня вперед. Чтобы протестировать эту штуку, придумали остроумный способ. Меня ставили на толстый диск, который помещался на громадный 6 на 7 метров металлический стол со множеством сопел для сжатого воздуха, аэростатическую опору. Воздушный поток снизу полностью убирал трение между диском и столом, и я мог летать по столу при помощи своего реактивного пистолета. Это напоминало покатушки на детском автодроме с бамперными машинками. Я получал массу удовольствия. Недолгая работа Эдоу Вайта за бортом корабля «Джемини-4» показала, хотя он и не был дезориентирован в космосе, и его реактивный пистолет работал хорошо, однако затруднялся определить, где находится по отношению к кораблю. Эд понял, что не так-то просто, если нужно быстро вернуться к кораблю, только подтягиваясь по страховочному тросу и шлангам, надеясь, что получится ухватиться за какой-нибудь выступ. Поскольку я готовился к продолжительной ВКД, чтобы выполнить снаружи много операций, в том числе перейти к заднему концу корабля и там укрепить себя за специальный рюкзак, считалось необходимым, чтобы я дополнительно тренировался не только в рывотной комете, но и над аэростатическим столом. Поэтому в один прекрасный день я подошел к большому водяному баку, установленному позади центра пилотируемых полетов в Хьюстоне, где отдел поддержки летных экипажей приготовил для меня имитационное упражнение с реактивным пистолетом, похожее на то, что я выполнял на столе. Я перемещался над столом в двух измерениях, а тут были все три. Я погрузился в круглый бак диаметром и высотой 6 метров, держа реактивный пистолет, чтобы попробовать с его помощью уйти на 3 метра под воду. У меня не было снаряжения для подводного плавания, Ведь это был довольно простой эксперимент, и все получилось довольно неплохо. Никаких неприятных ощущений я не испытал, потому что давно уже был опытным спортсменом-пловцом. Впоследствии подводные тренировки стали полноценным элементом подготовки астронавтов по программе «Аполлон». В Большом бассейне астронавты плавали в специальных подводных скафандрах, а рядом с ними для безопасности ныряли пловцы-ассистенты. А когда разрабатывали концепцию таких тренировок, примерно через год после полета «Джемини-8», все мы прошли курс обучения в школе подводников-диверсантов в Бокаратоне, штат Флорида, чтобы получить нужную для использования подводных скафандров квалификацию. Пройдя недельный практикум, мы приобрели навыки флотских курсантов по подводным спецоперациям. Начинали мы в бассейне с двумя большими ваннами, а под конец перешли в открытое море, где смогли погружаться глубже. Курс немного сократили, убрав из него обучение укреплению бомб на днищах судов под водой. А наш выпускной экзамен состоял в том, что нас выбрасывали в океан на некотором расстоянии от берега, а от нас требовалось, проплыв под водой, достичь за час определенной точки на берегу. Впечатления от такой тренировки остались прекрасные, и многие из астронавтов через много лет увлеклись спортивным подводным плаванием с аквалангом. Дата нашего старта приближалась, и как-то раз в воскресенье, во время одного из наших визитов на мыс, мы с Нилом решили посетить новую зону космодрома, где строили пусковой комплекс для программы «Аполлон». Это было невероятно. Мы едва верили своим глазам. В центре управления пуском для нашего «Джемини» стояло около 20 пультов управления. В центре пилотируемых полетов в Юстоне их построили, наверное, штук 30. Но Аполлон... Боже, в центре управления пуском комплекса «Аполлон» насчитывалось 240 пультов управления и консолей. 240! Да не может такого быть, думали мы вслух. Вы, наверное, шутите. Не может быть таких громадин. Поехали обратно к своему джемине, где мы хоть понимаем, что происходит. Чтобы лучше подготовиться и отточить командирский опыт Нила, я провел вечер в лаборатории частных подрядчиков НАСА, имитируя прерывание полета, которое Нилу пришлось бы выполнять, если появятся неисправности ракеты-носителя «Титан» во время старта. Например, если двигатели утратят соосность, или давление в баках начнет неконтролируемо расти, или появятся опасные чрезмерные вибрации. Даже одно такое упражнение помогло мне понять, какое же напряжение испытает в полете Нил, особенно при запуске на орбиту. Меня поразило, как мало оказывается у него времени на то, чтобы решить прервать полет, если что-то пойдет не так. Семь месяцев, которые я и Нил готовились к экспедиции Gemini 8, мы провели вместе. Мы так сосредоточились на деле, что у нас почти не оставалось времени на что-то еще в жизни, если не считать, конечно, наших семей. Мы вели жизнь, которая концентрировалась только на одном, и в некоторые для нас почти ничего не существовало. По воскресеньям мы с семьями собирались на общий ланч. Нил, моя жена Лартон, его жена Джен, мои двое детей, его двое детей. Но потом, когда вечерело, мы с Нилом их покидали, оставляя в общей шумной компании и ехали на авиабазу Эллингтон, чтобы на тренировочных Т-33 совершить ночной перелет в ту точку страны, где нам следовало быть утром в понедельник. В предстартовое Рождество обе наши семьи пригласил на свою ранчо, расположенное в штате Колорадо, на дне каньона с отвесными стенами, Джон Кинг, бизнесмен и большой фанат программы космических исследований. Дети катались на лошадях. Там же был и небольшой горнолыжный склон. И я и Нил не очень-то хорошо умели кататься на горных лыжах, но всего за два с половиной месяца до старта мы занимались именно этим, трюкачеством на горных склонах, так и напрашиваясь на перелом. Но в те праздничные дни НАСА даже не знала о том, где мы. «Боже правый! А если бы я действительно сломал тогда ногу? Думаю я сейчас о том времени». Но тогда мы просто веселились в свое удовольствие».